Третий день. Они прочёсывали болота на этой чёрте, где расположена и планета, выуживая этих живых, яростно бившихся и явно не расположенных покидать родимые хляби. Зачем это понадобилось, Кирьянов решительно не представлял, а вопросы задавать отчёта не тянуло. Где-то в глубине души прочно угнездилось унылое разочарование. Ему втолковали, что всё будет обыденно, но он не представлял, чтобы настолько. Очень может оказаться работа была исключительно нужная и важная. Но Кирьянова она уже успела острочертить хуже горькой редьки. И от того, что не было ни малейшей опасности, всё выглядело ещё беспросветней. Он ощущал себя жестоко обманутым, боролся с этими мыслями, напоминал себе, что романтики, строго говоря, во вселенной не существует вообще, а есть одна только работа, вещь обыденная, рутинная, неизбежная, скучная. И работал как прилежный автомат, не отставая от других людей. Благо дело оказалось нехитрое, немногим сложнее рыбалки или собирания грибов. В шлеме явственно прозвучал голос прапорщика Шипко: "Внимание, Звезда Рубым. Рейнджеры мои, галактические, отбой! Всем отбой. Возвращаемся на берег". Очень хотелось, чтобы на этом всё и кончилось. но не стоило питать преждевременных надежд. Кирьянов повернул тумблер, его выдернуло из трясины как пробку из бутылки, развернуло и понесло к противоположному берегу. Повернув голову, он увидел, что и остальные неровным журавлиным клином плывут в том же направлении. Скоре ноги коснулись твёрдой земли. В метрах в 200 от берега, где над коричневым косогором торчали пучки здешней то ли осоки, то ли камыша, зелёные стебли с бурыми шишками громаддился пирамидальный штабель сетчатых шаров, внутри которых не прекращалось яростное шевеление. Однако ни звук оттуда не долетало. Похоже, эти создания никаких звуков не издавали ни при каких обстоятельствах. Тут же стояла палатка, серебристая полусфера, по уровню комфорта внутри превосходившая иные кремлёвские апартаменты. Где Кирянов, конечно, же не бывал отруду, но смело брался сравнивать. А рядом с ней тачка, матово-серой, овал с загнутыми краями. десятком тёмно-вишнёвых кресел и простенким пультом управления. Возле неё лениво покуривали шофёр Вася и оружейник Митрофаныч. Седогласый бодренький мужичок, пред пенсионным возрастом. Вот о его прошлой жизни Кирьянов так ничего и не знал до сих пор. Субъект сей, говорливый и беззаботный, в иных случаях делался невероятно склизким, с шуточками-прибауточками, вывертывался из рук, увиливал от вопросов так, что это и увиливанием нельзя было назвать. Оба они были в таких же скафандрах, но без шлемов, Потому что им-то в болоте Бултыхатцы не приходилось в силу бытующего на точке скрупулёзного разделения обязанностей, протестовать против кое-ва глупо и нелепо. Моментально оживившись, почувствовав себя наконец нужным и необходимым, Митрофанович браво прикрикнул: "Ребятки, сдаём казённые стволы по принадлежности". И не толпитесь вы, господа офицеры, душевно вас умоляю. По очереди подходим. Обер-поручик Кирьянов. Одна, единица. Точно, одна. Принято. Он бережно положил пушку в зажимы на задней площадке тачки, кивнул. Старший капитан Кац. Одна, единица. Количество сданного количество выданного соответствует. Кирьянов в первом избавившийся от пушки воспрянул духом. Впервые за 3 дня у них потребовали сдать причендалы. А это вполне могло означать он нажал кнопочку и шлем словно бы испарился, чтобы в любой миг вновь материализоваться при необходимости, либо нажатием кнопки хозяйном скафандра, либо при внешней угрозе для жизни и здоровья. Все семеры сверкали как новоотлитые монументы. Скафандры волшебным образом избавились от потёков и пятен густой грязи. Шабаш Господа офицеры, сказал Вася, сияя беззаботной ухмылкой. Отработали. Вот теперь Кирьянов совершенно отмяк душой. Шефёры всегда всё знают, галактические тем более. Он с удовольствием потянулся, одним движением указательного пальца открыл наколенный карман и вытащил Сигареты пальцами, затянутыми в прочнейшую, но тончайшую серебристую ткань, немало не сковывавшую движений. Щелкнул зажигалкой, затянулся, мимолетно подивившись откровенному сюрреализму происходящего. Подполковник пожарный, чалдон средних лет, смолил обыкновеннейшую золотую яву с красным кружочком, стоя, в серебристом скафандре на бережку инопланетного болота в неведомой звёздной системе то ли в своей галактике, то ли в соседней под бирюзовато-серым небом, по которому в виде сомнительного украшения пейзажа ползли клочковатые отливавшие зелёным облачка. сюрреализм был главным образом в том, что на земле в это же самое время отважные парни кружили над планетой в железных пузырях, за что в скорости должны были получить по золотой звёздочке. И они понятия не имели, что снаружи выглядят чем-то вроде первобытного космотавого предка, решившегося оседлать брёвнышко и пересечь на нём речушку.